Десять правил успешного человека от мировых психологов. Закрепи себе на стену и будь успешным. 1. Развивай в себе настрой, полный любви к делу, которым ты занимаешься, не забывая о том, что это твой выбор. 2. К испытаниям готовься мысленно и физически. Умей быть здоровым душой и телом. Не умеешь, учись. 3. получаю удовольствие от предстоящего испытания тебя в новом статусе. 4. Будь всегда позитивно настроен. Не бойся оставить перед собой сложные задачи. Стресс следствие неуверенности, поэтому верь и доверяй себе. 5. В любой ситуации можно растворяться в том, что ты делаешь в данный момент. Не живи в прошлом и не проживай будущее и сегодня. Это равносильно поражению. Будь в настоящем. 6. Мысль материальна. Контролируй свои мысли. Если твой ум спокоен, то и тело не будет зажато. Помнишь, откуда берутся болезни? И наоборот, мышечное напряжение свидетельствует о психологическом конфликте, ищи причину в своих мыслях, отпуская ситуацию. 7. Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Мы всегда видим ситуацию, таким образом, каким способны эту ситуацию увидеть. Занимайся самообразованием, расширяй видение. 8. Сосредотачивайся на том, что тебе дано контролировать, и отключись от того, что выше твоих возможностей Умей вовремя остановиться, чтобы набраться силы преодолеть более высокую планку 9. Потерпев поражение, воспринимай его как опыт Понимание своих ошибок должно привести тебя в дальнейшем к победе Не опускай руки и не отходи в сторону, как неудачник 10. Главное получаю удовольствие и радость от любого процесса, чем бы ты ни занимался, спортом, учебой, бизнесом, семьей. И тогда удача будет с тобой. Хочешь, чтобы тобой восхищались, минус работой над собой.